Глава 4 Рассказ Павла. П.В.А. Что теперь с этим делать? Что дальше? Это был главный вопрос, над которым размышляли Шувалов и Ховрин всю обратную дорогу. Дело было во второй половине 50-х прошлого века, время было непростое, смерть Сталина, борьба за власть между его преемниками и победа Хрущева. Что будет дальше, было сложно предсказать. Шувалов все еще оставался сыном врага народа, и это мешало его научной карьере. Он не представлял, кому в научных кругах можно было бы обратиться с предложением об изучении этого загадочного феномена, так, чтобы не нарваться на обвинения в шарлатанствах и подтасовках. И тогда Ховрин подал вполне здравую идею – попытаться заинтересовать военных. Денег и возможностей у них много, если исследования засекретить, то можно избавиться от назойливого внимания настоящих ученых и заниматься исследованиями в свое удовольствие. Шуалов все же попытался преподнести этот феномен некоторым ключевым фигурам в Академии наук, но получил жесткий отказ. Не время сейчас заниматься разными псевдонаучными изысканиями. Так что пришлось ему вспоминать своих фронтовых штабных соратников и искать поддержки у них. После демонстрации феномена большим чинам в погонах было принято решение начать исследование для того, чтобы научиться получать изображение любой заданной точки планеты в реальном времени. Это была программа «Минимум». Дело двигалось, но очень медленно.